Глава 12 Ближайший отель, если его можно было так назвать, находился почти напротив борделя, и был он немногим лучше, чем жилище Кармелы. Я едва смогла хоть ненадолго уснуть на скрипучей старой кровати с застиранными простынями. Единственным плюсом от этой бессонницы было то, что темные круги у меня под глазами проступили сильнее отчего мое лицо сделалось менее женственным. А я ныне радовалась всему, что как-то способствовало моим целям. Партье мне подробно объяснил, как дойти до сельскохозяйственного и животноводческого банка, и я покинула гостиницу, как только взошло солнце. «Дон Кристоболь!» «Вот же гвозди Христовы!» Я оглянулась через плечо. Заправляя в брюки полосатую рубашку, в мою сторону торопливо шагал Мартин. «Вот вы где!» — похлопал он меня по спине. «А я все гадал, куда ж вы запропали? Ну как вы, насладились вчера обществом Кармелы?» Мартин улыбался, точно ребенок, разворачивающий подарок. «Я уж готова была ему напомнить, что я в трауре, и что у меня вообще не было желания прикасаться к Кармеле ни вчера, никогда когда-либо еще. Но почему я должна ему что-то объяснять? Это лишь даст ему повод усомниться в моей мужественности, если он и так уже чего-то не заподозрил. Я лишь небрежно кивнула и зашагала дальше. Его отношение ко мне как будто несколько изменилось. Теперь он держался намного расслабленнее, даже дружелюбнее. Судя по всему, меня без возражений приняли в мужской клан после совместной попойки и похода к проституткам. Как все же различаются всеобщие ожидания в отношении мужчин и женщин? Случись женщине провести ночь вне дома, в каком-нибудь отеле наподобие того, где ночевала я, то в обществе ее бы застыдили. А вот мужчина такими похождениями снискал бы всяческую похвалу и одобрение товарищей. Мартин сунул руки в карманы. «А то я уж было подумал, что вы... знаете ли...» «Что я что?» Он надолго умолк, но я прекрасно поняла, что он имел в виду. Уже второй человек здесь нашел меня женоподобным мужчиной, который балует себя запретными удовольствиями с другими представителями своего пола. Я недовольно нахмурилась. «Неважно, забудьте», — сказал он, наконец. «Так что, вы готовы ехать назад, на осенду «Езжайте без меня, Дон Мартин. Мне еще надо зайти в банк, поменять немного денег». Не дожидаясь ответа, я перешла улицу и, следуя указаниям гостиничного портье, направилась в сторону банка, что находился в пяти кварталах отсюда. Странно, но как женщина я всегда считалась немного мужеподобной. Мама никогда не могла понять, почему я так не похожа на других девушек моего возраста и не интересуюсь всем тем, что занимает их. Она несколько месяцев серчала на меня после того, как мы с Кристоболем открыли шоколадное кафе. Она всегда говорила, что женщины должны проводить свои дни дома, у семейного очага, а не где-то на работе, и сетовала, почему бы мне не быть хоть чуточку поженственней. Но вот теперь, когда я переоделась мужчиной, вся имевшаяся во мне женственность, которая всегда так тушевалась в моей обычной жизни, стала упрямо проступать наружу. В банке я попросила позвать ко мне управляющего. Очень скоро в зал вышел лысеющий мужчина в массивных очках и протянул мне потную ладонь. Я сказала, что мне надо обсудить с ним один деликатный вопрос, и, немного поколебавшись, он провел меня в свой кабинет. Мне он показался довольно нервным господином, из тех людей, что как будто постоянно не могут найти, чем занять руки. То он перекатывал по столу перьевую ручку, то перекладывал бумаги из одной стопки в другую. Я представилась ему зятем Дона Армандо Лафона. Как оказалось, новости по винсусу распространяются быстрее, чем я думала, и управляющий уже обо мне слышал. Он пробормотал полагающиеся соболезнования в связи со смертью жены. Че-че, чем могу быть вам п полезен, сеньор Б Бальбоа? Его глаза за линзами очков казались преогромными. Уверен, что наш разговор останется между нами, сеньор Агира. Сказала я, про себя восхищаясь, как умело научилась пользоваться своим нижним голосовым регистром. «Конечно!» Как вообще этот нервный, неуверенный в себе заикающийся малорослик сумел вскарабкаться на столь высокую должность в банковской компании? Я достала из кармана чек и положила перед ним на стол. На мгновение меня охватили сомнения. «А вдруг этот человек в дружбе с тем негодяем, что пытался меня убить?» Он молча возрился на чек. «Мистер Агира этот чек я обнаружил среди вещей моей жены. Я знаю, что он выписан более поздним числом и датирован маем, и я не собираюсь его обналичивать, но мне хотелось бы знать, чья на нем подпись». Агира выудил из верхнего ящика стола лупу и внимательно изучил подпись. Мистер Бальбоа, это п. Подпись мистера Лафона? Мистера Лафона? То есть Арманда Лафона? Именно так. Вы уверены? Сэр, его П. Подпись я узнаю где угодно. Он бы более 20 лет являлся одним из наиболее важных наших клиентов. Получалась какая-то бессмыслица. А мог ли кто-то еще за него подписаться на этом чеке? Н насколько мне известно, у Дона Мартина Сабатера имеется доверенность от мистера Лафона на тот случай, если сам он не сможет принимать деловые решения. Однако мистер Сабатер вправе подписывать бумаги от собственного имени. То есть ему нет надобности имитировать отцовскую подпись. Только если он не желает, чтобы кто-то узнал, что именно он подписывал чек. И все же это не наводит на него больше подозрений, нежели на моих сестер. Единственное, что удалось доказать, это что-либо кто-то подделал подпись моего отца. Либо отец сам подписал пустой чек, а этот человек его попросту выкрал. То есть в любом случае за этим стоит кто-то еще, потому что мой отец никак не мог подослать ко мне убийцу, сделав меня сперва своей главной наследницей. Разочарованная, я поблагодарила мистера Агира и покинула банк. Итак. Тот, кто спланировал моё убийство, был или опытным мошенником, или ловким вором. Вот какие выводы удалось мне вынести из этого визита. И что теперь? Я что, стану устраивать каллиграфическую проверку всем возможным подозреваемым, чтобы узнать, кто мог подделать подпись моего отца?